Лова третья. Я буду наверху. Саша уже топал по ступеням, а я прикидывал, стоит ли вообще открывать двери, если мы не ждём никаких гостей. Но всё же решил открыть, потому что потому что с чего-то стоило начинать, даже если предстоящая встреча кажется малоприятной. Добрый день, сердито выплюнули мне в лицо. Я опешил. Во-первых, не день, а утро. А во-вторых, добром при таком приветствии точно не пахнет. И все же сюда пожаловала целая делегация. Мужчины и женщины, общим числом по меньшей мере человек десять. Кто-то одет попроще, кто-то посолиднее. В основном все среднего возраста, но были и пенсионеры. Я-то ожидал толпу ракетиров, которые намерены покуситься на девственность нашей новой студии. «Здрасте». Я едва разлепил губы, чтобы поздороваться в ответ. «А вы кто такие?» «Мы из Комитета по охране культурного наследия города», — гневно произнесла женщина с явно крашенными кудрями до плеч. Судя по обилию морщин на лице, натуральный цвет ее волос был близок к чистому снегу. «И что вам от меня нужно?» Да лучше бы это пришли ракетировать, схлопотали бы по полной, а те лаушки как-нибудь отошлось бы утилизировать. Но комитет по охране культурного наследия был мне совсем не по зубам. Это здание находится под особой охраной, и любая деятельность. Так, ясно. До свидания. Я захлопнул дверь, но через секунду в неё тут же снова постучали. Пришлось набрать полную грудь воздуха, выдохнуть и только потом открыть. Да, гаркнул я. Запрещена. Доносим до вашего сведения, что до свидания. Я ещё раз закрыл дверь и громко задвинул шпингалет вверху двери, сразу после того, как повернулся вертушок замка. Шурик, тут же заорал я. Шурик, мать твою, иди сюда. Что такое? Он дробно топача по старой лестнице сбежал вниз. "Обис не мне, что за делегация стоит за дверями и угрожает мне запретами на любую деятельность? Делегация? Комитет Матих по грёбаной охране культурного наследия", продолжал я на повышенных тонах. "Но почему-то я узнаю о таких вещах последним. Я ничего не знаю об этом", испуганно воскликнул парнишка. Мне стоило лишь взглянуть на его дрожащие губы. Похоже, напугал я его не на шутку. А если бы еще сорвался и что-то натворил с ним, хороший сценарист превратился бы в овощ. «Так, твоей вины в этом нет. Но я не местный, а ты вроде как единственный здесь сотрудник. Потому будь добр, прояви сознательность и разузнай для меня, что это за комитет». «Пожалуйста», — добавил я, чтобы просьба звучала мягче. А я пока знакомились с твоими сценариями поближе. Момент. Саша бросился к ноутбуку и тут же забыл обо всём на свете. Я же занял единственный свободный стул и невидимыми глазами уставился в его тетрадь. На самом деле я почти ничего не читал, потому что видел перед собой лишь ворох проблем. То не меня подставил, не сильно, но подставил. Выслал меня на каникулы. На моей старой работе могли бы сказать, что это погружение в работу, но, как по мне, окунули так, как окунули. Но опускать руки я не собирался, иначе смысл вообще браться за эти дела. Так что я принялся читать сюжеты под стук клавиатуры. Стоило мне начать вчитываться, как первый сюжет оказался избитым и банальным. Второй вообще копировал что-то из увиденных мною За красивой оберткой слов я не заметил ничего толкового в первых десяти сценариях. С учетом того, что у меня уже был готовый рынок сбыта в виде корпорации, которая без труда продвинула бы все ролики, что снимает студия, такую простоту я не собирался делать. Нужно было что-то новое и свежее. И побольше новых лиц в команде тоже бы не помешало. «На шоу!» – воскликнул Шурик. «Есть такой комитет, находится буквально ниже по улице». Ну их председатель работает в городской администрации, так что понял. Я с готовностью отложил в сторону тетрадь. Жди тут, никого не впускай. А вы что-нибудь успели прочитать? Всё красиво, но нет изюминок. Нужно что-то цепляющее. Ответил я и дополнил, потому что парень мгновенно сунулся. Подумаем потом вместе. Креативить так креативить. Я уже собрался к двери, но обернулся. А, чёрного входа здесь нет. Порадовавшись тому, что автомобиль я остановил подальше от шлагбаума, я выскользнул на улицу позади дома и тут же направился к едовитой зелёной купешке. Не лучший автомобиль, чтобы скрыться в толпе, но разве я собирался скрываться от орды тёток из комитета? Это они ещё не знали, чем мы планировали здесь заниматься. Сев за руль, я злорадно посмеялся. Ну, мы ещё покажем им, где раки зимуют. а потом подумал, что как-то это тоже слишком, даже для меня. И отправился напрямую в администрацию по почти пустым дорогам, рычад вижком в поворотах. Город должен знать нового хозяина. Но к квадратному белому зданию добрался уже более аккуратно, чуточку успокоившись после встречи с комитетом, вернее, отдельными его представителями. На входе уточнил, куда добираться, и вскоре был уже на третьем этаже. Разрешите, спросил я, сразу же заходя после непродолжительного стука. Ага, раздался женский голос, и больше я ничего не услышал, поэтому прошёл до рабочего стола и присел рядом. По какому вопросу? Я по поводу деятельности вашего комитета. Девушка впервые посмотрела в мою сторону, сняла очки и положила их на стол. Та штановая шевелюра, слегка взъерошенная от явно нервной и напряжённой работы, сзади была забрана в короткую косу. Деловой женский костюм подчёркивал образ занятого человека, а особенно сильно на это влияло обилие бумаг на столе. Но была одна небольшая, крохотная физически, но очень заметная деталь: А именно, расстегнутая пуговица на блузке, за которой виднелось неплохое ярко-синее нижнее белье. «Какие-то проблемы?» — с вызовом спросила девушка, и я сразу понял, что здесь мне явно ничего не светит. Но все же продолжил, неотрывно наблюдая за вырезом. Представители вашего комитета мне сегодня уже успели помешать, а ведь я только что приехал. «Так, а вы кто вообще такой?» «Роман Фетисов». Впервые слышу, и снова тот же вызов в голосе. Если вы только что приехали, а я вижу на часах 11 дня, то когда же вам успели помешать? Минут 30 с небольшим тому назад. Могу сообщить ещё точнее, если спрошу у своего помощника. Не стоит, презрительно изогнув тонкие губы, произнесла глава комитета. А вас как зовут? Я прервал молчание, что после её ответа как-то слишком подзатянулось. Анастасия Григорьевна, для вас только так. Если я не смогу с первой попытки это выговорить, вы же меня простите. Не смешно, что то у нас с вами не клеится, вздохнул я. Попробовали бы поработать на трёх работах, я бы посмотрела, как у вас что-нибудь будет будет клеиться. Так что, претензия на комитет, куда приходили? Адрес. Да куда-то на Большую Московскую, не запомнил номер дома. А, знаю, не продолжайте. Но ваша компания не указывала род деятельности, поэтому они и пришли с претензией. Наверняка что-то незаконное, да? Она вздёрнула бровь и потом сразу же вернулась к письму, которое набирала на компьютере. Конечно, саркастически горкнул я. Именно поэтому я пришёл в администрацию. Знаете, это вообще очень увлекательно. Мне дают задачу начать съёмки, а вместо этого я получаю толпу бабушек, которые родеют за старые кирпичные стены. Какая разница, что я там снимать буду? В принципе, никакой. А что вы там намерены снимать? Я заметил, что девушка оживилась. В принципе, к кино все неровно дышат, и многие хотят стать актрисами, но я сомневался, что все хотят стать актрисами эротического жанра. Поэтому подумал над ответом и вызвал своим молчанием лишь ещё один вопрос. На самом деле, комитет заботится о состоянии старых домов. Так что, если вы там желаете снимать, то хоть спорно. Я кашлянул и выразительно посмотрел на Анастасию Григорьевну в надежде, что мне не придётся отвечать ей вслух. Ротику и порно, ответил я, потому что в кабинете опять стало слишком тихо и слишком надолго. Шутите? Нет, открываем студию с нуля, ищем сотрудников и актёров. давно ищите?» «Примерно полтора часа уже», – кашлянул я. Но девушка шутку не оценила. «И как успехи? Уже очередь из желающих. Исключительно из Комитета по охране культурных памятников. Культурного наследия», – поправила меня руководитель этого самого Комитета, чуть смягчившись. «Или просто пронялась моими шутками. Значит, вы еще не можете сказать, насколько сложная ситуация у вас с кадрами». «Пока не могу оценить. Я пожал плечами». «Ну так что с вашими активистами?» «Сейчас придумаю что-нибудь. А кто вам потребуется? Вернее, кто еще есть?» «Креатор у меня есть, который сценарист. И все, больше ничего». «По крайней мере, у вас за спиной большая компания. Уверены в успехе?» «Вы задаете такие вопросы, точно и сами рветесь ко мне в команду». «Недоверчиво ответил я». «Не боитесь?» «Чего бояться?» Знали бы вы, какие слухи про меня на работе ходят, тогда таких вопросов от вас я бы не услышала. А так да, рвусь, зарплата меня устроит, и я немного прифигел от напора. Вообще-то не говорил денег не жалеть, деньги не души, найти их куда проще. Устроить надо полагать». Медленно ответил я, наблюдая, как после первого же слова Анастасия Григорьевна тут же вытащила из вороха бумаг чистейший лист и принялась быстро катать от руки заявление. "В олицре решили. Ага, но вы же меня берёте? Бюро? Всё ещё в замешательстве сказал я. Личным помощником бы взял без вопросов, если убедите меня, что ваш же комитет не будет вмешаться под ногами. И стоять перед окнами это можно будет счесть за воровство, если они подсматривать будут. Нет, теперь она фыркнула. Насколько я знаю, такого закона нет. Но вот снимать порно незаконно. Так вы же сказали. Это так для красного словца, чтобы показать, что проводить съёмки в здании, которое вы арендовали, можно в любом формате. Если в любом законном формате, то съёмки порно, конечно же, запрещены. Вот ваш сценарист, он же держит язык за зубами. Надеюсь, я ещё не успел с ним познакомиться поближе. Мне помешали. Хм, надеюсь, что никаких двойных смыслов в этой фразе нет? Нет, воскликнул я. Ага, мне это хорошо. Но если что, она вернулась к написанию заявления об увольнении. То я замужем, а муж позволит работать у нас. Хотите, по звоню испрошу. Знаете, нежелательно иметь злого и ревнивого мужа. Из-за такого типа людей мой предшественник плохо кончил. На этот раз глава комитета рассмеялась в голос. Кажется, кто-то очень любил шуточки ниже пояса. Всем проще будет общаться после того, как Анастасия Григорьевна полностью перейдёт под моё управление. Так звонить? Звоните. Быстрый набор номера. Дорогой, слушай, ты же всегда хотел, чтобы я работала меньше, а получала больше. Да? Через пару секунд она отключилась. Всё, он согласен. Но это же не совсем правда. Недосказанность не есть ложь. Она ответила уверенно, но не дерзко, как это было в момент нашего знакомства. Ну ладно, муж согласен. Моей ответственности тут нет. Но если всё это противозаконно, послушайте, Роман, Я работаю здесь в комитете, а ещё неважно это всё. Я до смерти хочу бросить эту бесполезную работу, низкооплачиваемую. Называйте вещи своими именами, улыбнулся я. И это тоже, но она бесполезная. Вот был запрет на функционирование старого особняка под кафе через пару улиц от вас. И что? Пришли люди, дали денег выше в администрации, и всё. Смысл того, что я делаю, есть? Никакого. «Толковый и амбициозный человек мне как раз нужен. Работа для тебя найдется. Нормальная работа». «Вот и хорошо», — она подозрительно посмотрела на меня. «И раз уж мы перешли на «ты», так еще нужен документ с разрешением на деятельность. Проведем его так, чтобы он стал активным до моего официального увольнения». Она сделала несколько звонков, и слова на бумаге моментально обрели силу. А это означало, что теперь надо будет просто скрыть всё происходящее внутри. Так, теперь мы идём увольняться, довольным голосом произнесла девушка. Со мной? Ну, можешь подождать за дверью. На самом деле, с её начальником мы столкнулись в коридоре. Прочитав заявление, мужчина средних лет округлил глаза. Ну как же? А вот так, бросила она ему на прощание и пошла прочь. Я лишь пожал плечами без капли сожаления. И после этого мы вдвоём покинули здание администрации, а затем направились обратно в нашу новую студию. Автомобиль я оставил, как и прежде, за пределами территории, поэтому к зданию мы дошли пешком. Расходитесь все, громко, внушая шок десяткам людей, что оставались перед зданием, заявила Анастасия Григорьевна. Нечего здесь делать, всё в полном порядке. Да как же, да мы же. Она не поленилась каждому сунуть в лицо бумажку с разрешением, и только потом они ворча начали расходиться. Добро пожаловать в команду, сказал я ей, стоя у дверей студии. Это хороший старт.